В пустынном дворе царило безмолвие, нарушаемое хриплым карканьем ворон до да стуком ведра о стенки колодца. Стрепенувшись, гонец захромал к каменному кругу. Ты нагнал его одним прыжком и ухватил за локоть. «Потерпи! Не пей оттуда, я раздобуду тебе пиво!» «Не хочу пива!» — шепнул мальчик. «Хочу воды!» «Только не из колодца!» Ты с сомнением перевел взор на башню, потом обратно на спутника — и, приняв решение, увлек его в сторону кухонь. По счастью, мальчик был слишком слаб, чтобы сопротивляться. «Гизет встретила тебя на пороге словами. Ишь, явился, не запылился. Как тебя еще ноги держат?» В последний раз она говорила с тобой много дней назад, когда вручала брелоки. «Тетушка, не без опаски, произнес ты. Этот юноша всю ночь скакал от границы со срочным донесением для глашатая и совета», «Однако он голоден и изнывает от жажды. Брелока у него нет, но мы с господином Маватом ручаемся за него». Гизет покосилась на гонца и, смерив тебя оценивающим взглядом, кликнула служанку из глубины кухни, после чего посторонилась, пропуская измученную бледную девицу, воротившуюся с полным ведром воды. «Выходит, ты тоже не пил из колодца?» – сощурилась Гизет. «Почему оттуда нельзя пить?» Испугался мальчик. «Видишь ли, ты осёкся, не зная, как объяснить». «Вода отравлена», — бросила Гизет. «В трапезную несуйся. Те, кто еще жив, корчатся от боли и ходят под себя. Не пожелали слушаться? Вот итог». «Матушка Зизуми говорила с вами», — догадался ты, предупредила о заразе. Подоспевший слуга передал Гизет кожаную флягу с водой и ломоть хлеба. «Пей, дитя». Гизет протянула гонцу угощение и снова повернулась к тебе. «Да, говорила, но я не весь свой век провела на кухне. Много странствовала, бывала в граде в узкции, а потому принялась кипятить воду и едва начался потоп. Лишь благодаря мне, матери Зизуми, сейчас здорова. Когда закончишь со срочным донесением...» — обратилась она к мальчику. «Возвращайся и подкрепись хорошенько». «Спасибо», — пробубнил тот с набитым ртом. «Спасибо, тетушка», — поблагодарил ты и повел спутника в башню. «Господин, откуда хвори?» «Взяться в воде?» — спросил мальчик, едва поспевая за тобой. «Ведь лес хранит нас от недугов». «Наверняка у вас обоих промелькнула мысль, что лес — последняя преграда на пути вербов». «Не знаю», — ответил ты. У ворот крепости мальчик помедлил. «Как тебе удается не плакать?» По его щекам вновь заструились слезы. «Иногда никак», — честно признался ты. «Ясно».